ау а на на Пока вы сильно не замылись, давайте к вам. Мгновение, мгновение. Мне, наверное, показалось море, Где прибой а скалы разбивался, Где шумели волны на просторе, И темнело небо в вышине. Не нашел я в призрачном узоре, На который молча любовался Одного мгновения простого, Что уже не виделась во сне. Я взгляну, Надежды сине синее небо в облака с вопросом обратился, где мое мгновение витает. Почему теряется вдали? И опять остался без ответа мой вопрос. Тучи растворился, а оно, наверное, летает И зовет меня его найти. Я за ним отправлюсь вдаль любую, Признашу, немало я одежды И продуют, Ветры в мои мозги закалится в душа. Без него я на земле тоскую, Только грех сладкие надежды, Что пройдя сквозь Терни и звезды, Я дойду до цели. Я спеша. У тебя тут должен быть прозрач, который еще на каком-то фильме не семье. написан.